сушки. Позвольте заметить, ваше превосходительство, что в нашем деле главное найти ключик, э, так сказать, квинтэссенцию, чтобы раскусить козни злодеев. В моей обширной практике много любопытного, однако я рискну занять ваше внимание историей, которая случилась со мной, так сказать, на заре века. Она имела большой общественный резонанс. Служил я тогда в Риге, был тамошним начальником сыска. Однажды меня потребовал к себе сам генерал-майор Пашков, губернатор Лифляндии. Встретил ласково, на кресло показал. Говорит, «Ты, кошка, слышал, что в Мариенбурге с некоторых пор темные делишки творятся? Как не слыхать ваше превосходительство, когда вся губерния всколыхнулась?» Я осмелился, пошутил. «Только надо заметить, что делишки вовсе не темные, а наоборот светлые». Губернатор изволил улыбнуться и продолжал. «Да, в этом местечке уже несколько недель продолжаются пожары. Вчера ночью сожгли конюшню с рысаками у самого барона Вольфа, местного магната. Красного петуха пустили пастору. Местная полиция беспомощна. Тамошний брендмейстер Залит сбился с ног. Приказываю срочно отыскать поджигателей, шкуру спущу с них. В тот же день я отправил двух своих агентов в Мариенбург. Карманы их набили деньгами». Сняли они жилье, стали по пивнушкам, их там две, ходить, щедрой рукой угощали аборигенов. Но к агентам народец отнесся с подозрением. За их счет венцо пил, но языки никто не развязывал, а пожары продолжались. Так минуло еще месяца три-четыре. Брандмейстер Залит грозился. «Ох, поймаю поджигателей головы, снесу негодяям». Дело до государя дошло. Шутка ли? Дома горят, люди погибли, а концов найти не можем. Поджигатели после себя никаких следов не оставляют, только на месте пожарища сильный керосиновый запах. Государь сделал выговор губернатору. «Тот на меня ногами топает. Срочно найди злоумышленников или в отставку». Долго я голову ломал. Что предпринять? И, наконец, додумался, приказал агентам. «Пивнушку откройте, вот к вам народ и пойдет. Среди пьяных разговоров все проведайте. Местный народец правду наверняка знает. Казна денег дала, пивнушку открыли. И вновь агенты плачутся. Не идут к нам, пьянствуют там, где привыкли». «Что делать? Ночь не сплю, другую бодрствую, а пожары уже более полугода продолжаются. Опять жертвы, сгорела какая-то старуха и ее внук. главная причина непонятна. Жгут всех подряд, но более других достается оборону Вольфу и пастору. Губернатор грозит уже меня самого на Сахалин топировать. И вдруг осенило. Вспомнил молодость, когда с приятелями захаживал в немецкий пивной зал на Измайловском проспекте. Ходили туда многие за несколько кварталов, обитавшие. И знаете почему? Лишь потому, что там бесплатно к пиву давали соленые сушки. Грошовый пустяк. Но право, какая-то магия. Именно сушка туда притягивала. Отправил агентам несколько мешков сушек. Научил, как действовать. Жена Рацера округлила глазище. Неужто подействовало?» «Именно! Навалились аборигены на дармовые сушки, пиво, хлещет пардон, пьют в три горла, языки развязались. И вот однажды среди ночи ко мне на квартиру заваливается агент. С порога кричит «Всю правду вызнал!» Поджоги устраивает сам брендмейстер Залит». девский удивился, спросил кошка «Зачем ему это нужно?» Незадолго до описываемых событий скончался местный пастор. На вакантное место рассчитывал брат брендмейстера, но барон поставил своего человека. И тогда в отместку этот залит начал устраивать пожары, чтобы баламутить народ и тем самым отомстить барону Вольфу. Старый граф, внимательно слушавший рассказ, возмутился. до «Да чего пали нравы государственных чиновников! Сам поджигают, сам тушат, да еще награды и не получают!» И чем история закончилась? Мы провели обыск в доме Брандмейстера у его брата и двух подручных. Нашли большие запасы керосина, пороховые шнуры, несколько десятков оршин трута и прочее. В суд приговорил Брандмейстера к восьми годам каторги с лишением всех прав состояния. На каторгу отправили и помощников злодея, а я получил от Пашкова денежную премию. Он восхищался. «Надо же, на сушку уловил злодеев!» «Ай да молодец! Об этом газеты писали!» Старый граф маленькими глотками смакуя Бургонска одобрил. «Браво! Вы, сударь, поступили и впрямь остроумно!» И повернулся к сыну. «Ты, Аполлинарий, восхищен?»